имеет отношение к цилиндру вашего приятеля. Э, ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость смешиваться. Как мне истолковать ваши слова, сэр? Как вам будет угодно, как? сэр? Как мне будет угодно? Да. Так, вот как да. Как? Да. Как?